Журавлева стала мертвенно-бледной, откинулась на спинку стула, хотела что-то ответить, но слова застряли в горле. «Храните вне дома?» — помог ей Жуков. Она кивнула. «Ну, одевайтесь». «Надо ж вам до прихода благоверного вернуться. Или он в курсе?» Женщина отрицательно покачала головой, а потом заплакала. Но плакала она не по женски беспомощно жалостливо безысходно, а как-то совершенно по-особому, очень рационально и зло. 1979 год. Конец книги. Февраль 2009 года. Читал Николай Советский.